Спустя какое-то время Сэм стал различать в ночных звуках знакомые интонации. В стрекотании насекомых звучали слова, приказы. Кто следующий? — спрашивал один голос. Тревога! — объявлял другой. Сэм читала про вид во Вьетнаме. В криках американским солдатам слышалось «Мать твою, мать твою!». Прокричала сова и еще одна. Совы, как вьетнамцы, охотятся по ночам. Сэм свернула с комочком в спальном мешке и подумала, что бы сказали знакомые, зная они, где она. не бы возмутился, и его мама сказала бы, что Сэм сошла с ума. Бабушка упала бы в обморок при одной мысли о змеях. Сэм с удовольствием представлял себе их реакцию. Только айрин наверное, не сочла бы бегство Сэм такой уж безумной затеей. Мать совершала и более геройские поступки. Громко заквакала лягушка... Сэм вспомнила, что Эммет со своим дедом ловили лягушек, плавали в лодке по пруду. Вот и она слушает шорох травы, птичий гомон, плеск воды. Людей здесь нет, так что бояться некого. Первая вахта, спать нельзя. Она в дозоре, солдаты во Вьетнаме что ли в набрягшей опасностями темноте засыпали, как кошки, готовые вскочить при любом шорохе. В спальном мешке жарко, вылезешь наружу. Комары так и впиваются сотнями и тонко противно звенят. Когда она была здесь с саммитом Илони, ей совсем не было страшно. Наверное, и солдаты во Вьетнаме не так боялись, потому что были все вместе. Конечно, она может пойти и сесть в свой фольксваген. Фольксвагены не протекают, значит, и для мошкары непроницаемы. И вдруг ей кольнула мысль, ведь этот заповедный уголок дикой природы, охраняемый законом, — Совсем-совсем не похож на Вьетнам. Однажды Эммит сказал «Ночное небо над Вьетнамом» как праздник фейерверков, вспыхивающие всеми цветами радуги парашюты, следы трассирующих пуль, сигнальные ракеты, огни прожекторов, иллюминация подготовки столбы пламени. Сэм попытался вспомнить, как это описано в книгах. Да-да, настоящий фейерверк и шумовое оформление отличается от звуков издаваемых здесь цикадами и лягушками рек от вертолетов свист реактивных бомбардировщиков грохот артиллерии пальба из винтовок взрывы мин бомб снарядов рок-нжл войны быстро темнело ночью ей не разглядеть той птицы вдруг вспомнилось стихотворение которое они учили в школе про мужчину обреченного носить на шее мертвого альбатроса. Примечание. Имеется в виду сказание о старом мореходе Сэмюэла Тейлора Ковриджа, 1772-1834 годы. Он уже раскаивался в том, что убил Альбатроса и рассказывал об этом всем и каждому, то в точь беременная женщина, уверенная, что всем безумно интересно ее положение. Так будет из Дон. Так было с ее матерью всего год назад. «Можно подумать, что до нее никто никогда на земле не рожал детей», — сказала о ней бабуля. «Но женщины вообще-то никогда бы не стали так себя вести, как этот парень с альбатросом на шее. Женщина практична, она не стала бы таскать дохлую птицу, разносить заразу. Взяла бы, похоронила ее. Женщины не станут хранить, как сувениры, зубы и уши, не станут делать зарубки на своих мачете». Сэм селилась вспомнить... Что было дальше в этом стихотворении с Альбатросом, ее мороз по коже продрал. Солдаты во Вьетнаме убивали младенцев, но и женщины выдирают из своего чрева народившихся детей, окровавленных, трепещущих. Дрожь не унималась. В сгущающихся сумерках на нее нахлынули страшные образы из телепередачи «Современный апокалипсис». Образы возникали на фоне двери, которая зловеще скрипела на экране. Это конец, конец, дети безумны. Должно быть, она не смотрела телевизор лет это 100 Заря разлилась по воде вместе с белыми прядями тумана. Было прохладно, птицы щебетали, как оглашенные. Занимавшийся день, казалось, поднял по тревоге всех. Сэм тихо лежала в спальном мешке и медленно обводила взглядом приобретающие очертания предметы. Часы показывали половину шестого. Солдаты во Вьетнаме поднимались еще до первых лучей и тихо выползали из палаты. Сэм в эту ночь выжила. Тело ее было основательно искусно. Один укус на ноге был ярко и воспаленный, как крапивница, Сэм пописывала на ветку жимлости, несколько капель мочи попала на плющ, спугнув огромного в твердом панцире жука, который поспешил уползти прочь. Стараясь как можно меньше шуметь, она вынула из холодильной сумки грейпфрутовый сок, выпила и съела ореховый батончик. Будь она солдатом, она выпила бы чашку горячего какао или кофе в подвезенных в походной кухне. Сэм стала убирать место стоянки. Училась все делать неслышно осторожно свернула спальный мешок медленным движением закрыла крышку холодильной сумки она выжила выжила но что делать дальше неизвестно хорошо бы появилась белая цапля вот бы ее увидеть тогда можно и вернуться утренняя заря отличается от вечерней сверкается долго Порциями, а рассвет наступает быстро и разливается по земле, как воды водопотоп. Поэтому есть, наверное, научное объяснение. Скоро солнце буквально грянуло на землю. На ее глазах яркие лучи вонзились в дощатый настил. Такое она видела только на религиозных картинках в журналах тетушки Бесси «Горная обитель». Сэм не верит ни в какие горные обители. «Жизнь одна сейчас и здесь. Отец ее погиб». И никому от этого ни тепло, ни холодно. А тот бродяга был засосан болотом. В половине восьмого она услыхала какие-то звуки. Легкое поскрипывание гравия, не то собака, не то олень. Сэм спряталась за ствол дуба, чтобы ее не было видно со стороны тропы, стала ждать. Звуки становились все громче. Может, это Эмми тыщет ее, а вдруг охотник? Если она шевельнется, он подумает, что это дичи, выстрелит. Охотники стреляют по любой движущейся цели и часто попадают друг в друга, приняв своего собрата-охотника за оленя или индюка. Послышался какой-то новый звук шуршание словно кто-то крался. Вряд ли это насильник, — подумала она. Насильники не шастают по болотам, да еще в такую рань. Вряд ли здесь можно кого изнасиловать. Не то место, куда женщина тянет прогуляться. Насильники ведь тоже соображают. Но она совсем безоружна. Сэм огляделся по сторонам. Нужен увесистый камень или хотя бы палка? Нет, ничего похожего. Полезла в рюкзак, может, там что есть. Нашла банку копченых устриц с впаянным ключом. Стала поспешно делать из банки оружие. Края у открытой банки острые от запаха копченых устриц затошнила. Слишком поздно спохватилась, что резкий запах может выдать ее присутствие. Стала вспоминать правила самообороны. Удар ключом в угла с в пах... Но она ударит по лицу не ключом, а острым краем консервной банки, залепит лицо устрицами и порежет насильнику нос. Птицы стали голдеть тише, а шаги уже стучали по деревянным мосткам. Надо было разбить лагерь подальше в лесу. Какой идиотизм, пережить ужасы джунглей, вдруг жертвы насилия. Точь точно та сцена из современного апокалипсиса, где солдаты напоролись в джунглях на тигра, Меньше всего ожидая встретить хищников в местах, нашпигованных партизанами. Шаги по деревянным мосткам стучали все громче. Сэм стала медленно и неслышно закрывать молнию на рюкзаке. Она решила сойти с тропы и вернуться к «Фольксвагену» ползком через джунгли. Нечестный ход, по-настоящему надо вырыть окопчик, забросать сверху ветками и спрятаться. Но вьетнамцы знают джунгли как свои пять пальцев и сразу обнаружат место ее стоянки. Увидят холодильную сумку, вьетнамец-насильник продолжал свой марш по деревянным мосткам. Над головой пролетела птица, но Сэм боялась шелохнуться и не взглянула на нее. Тени птицы пробежала по кустарнику. Сэм провела ночь на болоте, где нашел конец старой бродяга а теперь кто-то выслеживает ее. У нее в голове запели клинки, у меня в головке зеленый человечек. Это их песня о паранойи. «Да, но сейчас это не бред, а жизнь!» Странный восторг охватил ее. Во Вьетнаме солдаты вот так же боялись. Им казалось, что за ними постоянно следит невидимый глаз снайпера. Они ползли сквозь джунгли, винтовкой раздвигая траву и ветки, опасаясь минных полей прислушиваясь. Все чувства насторожая, натянут каждый нерв, спали они, когда была возможность, в полглаза. В джунглях ночные кошмары не мучили, там постоянный затаенный страх. Всю ночь кромки болота сын не спала, наблюдая и выжидая. Она видела смутные, едва светящиеся кольца и мерцающие огоньки светлячков. Попыталась представить на своем месте Бублика, Эммита. Подумала о Томе, вообразила, что они лежат вместе в спальном мешке, как отец воображал себя Сайдин. на Том, едва обозначившись, тут же растаял. Она была в джунглях, на месте отца, в окопе с другими солдатами. Они дышат неслышно, иногда решаются курить в своих тихих укрытиях. Тихо жуют солдатские рационы, холодные консервированные бобы. Ей вспомнилось, вот как Эммит ел консервированный гороховый суп, даже не разогрев. Больше всего Сэм напоминала себе кошку. Маленькая, с хрупкими косточками, чутко ловившая малейшее движение. Усы вздрагивают, зрачки в темноте расшизнены совершенно новое мироощущение. Сейчас никакого страха нет. Адреналин в норме, коленки не дрожат. И все потому, что происходящее кажется нереальным. С ней ничего такого случиться не может. Через пять минут все кончится наилучшим образом. Дыхание спокойное, и глаза по сторонам не мечутся. Зашевелились кусты, и насильник совсем рядом. Сошел с мостков и двинулся по тропе в ее сторону, а Одна надежда ее не видна, и удар по глазам консервной банкой будет для него неожиданным. Жирные устрицы отвратительно липли к пальцам. Шевельнулись листья ликнуло что-то светлое, кто-то засвистел мотив самоубийцы, не больно, просто какой-то фарс. Конечно, это никто иной, как Эммит в старой зеленой футболке и зеленых штанах. В руках ничего нет, волосы не причесаны, кроссовки мокрые от росы. Сэм выскочил из кустов, как чертик с табакерки. Во Вьетнаме такого не могло быть. За каждым кустом там прятался враг. «Эй, Эммит! Что ты делаешь? А как ты догадался, что я здесь увидел твой фольксваген? Ну, это понятно. Но как ты догадался, что мой фольксваген будет именно здесь, по Панаитию?» А добрался сюда как пешком. Колени у нее не дрожат, ей совсем не страшно. Сэм шагает по тропинке первая, Эммит следом. На ней рюкзак, он несет холодильную сумку. Безумие топать сюда всю дорогу пешком. Черт бы по тебя побрал, Сэм. Вместе с твоим фольксвагеном неожиданно крикнул Эммет. Напугала меня до смерти. Ну, безумие же просидеть ночью этого чертового болота. Господи, я думал, что тебя уже засосало в трясину. Я чуть с ума не сошел. Сэм подошла к машине открыла дверцу и бросила вещи на заднее сиденье Окошки в машине запотели. Внутри было сыро и холодно. Выходит, фольксвагены, водопроницаемые. Лицо у Эмита сунулось, щетиной, футболка грязная, дым от его сигареты плавал над озером, съедая все запахи джунглей. Ой, ты меня доканаешь ну что только не передумал. Могла бы сообразить, что некоторым людям не безразлично что с тобой происходит. Ха? Кто бы это говорил? Я, по крайней мере, оставил записку. Я так испугался, слушай, так испугался. Думал, с тобой что-то случилось. Эммит сел на переднее крыло и спрятал лицо в ладони. Он весь дрожал, даже зубы стучали. Пролетела птица, но Эммит и головы не поднял. А это был кентукский кардинал, редкостная удача. Промелькнул красной вспышкой, как глаз светофора. «Что ты здесь делала?» — спросил Эммит. «Покоряла джунгли». «Что-что?» «Ну, хотела испытать. Как было по ночам в джунглях?» Сэм ногой смахнула капли росы на бампере. «Это не джунгли. Это болото». Но здесь очень опасно. Я думал, ты останешься ночевать у Хьюзов. Мне расхотелось. А ты где был? Пошел к Джиму. Он как раз вернулся из Лексингтона. Я подумал, раз тебя нет, самое время поставить аэрозоль от Блох. А вечером ну, вернулся забрать Бублика и нашел твою записку. И ты оставил Бублика... «Дышать этим паром?» «Нет, конечно, нет. Я хотел сразу взять его с собой к Джиму, но ему не понравилось ездить в грузовике. Когда я увидел эту дурацкую антиблошинную бомбу, я подумал, что ты опять свихнулся. Я хотел, наконец-то, избавиться от блох. Да эти блохи даже бублику не мешают. И ты это прекрасно знаешь, Эммет Декуриут. Сигарету бросил ее на гравий, придавил ногой. Я тут вчера утром кое-что узнал. Что? Бадди Мангрэм в больнице. Печень у него в плохом состоянии. Сэм ударил ногой по колесу машины. Ненавижу этот апельсин. Ненавижу армию. А что с его дочкой? Она дома. Ну, операция прошла нормально, только не представляю себе, как они будут платить по всем этим счетам. Если он умрет, жена его, наверное, получит благотворительную помощь. Но я очень в этом сомневаюсь. Эммет прислонился к капоту, сверкающему новенькой бежевой краской. Мы с Джимом ездили к нему в больницу, Но нас к нему не пустили. Мы долго торчали в приемной и трепались о Джеральдине Ферраро. Эммит улыбнулся, по-моему, Джим Байтсу, что Сью Энн решит баллотироваться на пост президента или еще что-нибудь выкинет в этом же духе. Эммит как-то сразу постарел. Вид у него был изможденный. «Я знаю, почему ты поехала сюда», — продолжил он. Ты думаешь, что можешь здесь испытать то, что мы испытали во Вьетнаме? Не заблуждайся, не можешь. Это место довольно жуткое. И тут может всякое случиться, но ни в какое сравнение с Вьетнамом это болото не идет. Минометный огонь, снаряды, снайпера которые стреляет из-за куста. Это несравнимо ни с чем. «Чего тебя боятся, Хоуквейли? Что на тебя кто-то косо посмотрит? Что мама заставит ехать учиться в Лексингтон? Да, уже есть чего бояться. Я сидел на этом болоте всю ночь, и мне не было страшно. Люди боятся змей, а я нет. Боятся блох, я ничего не боюсь. Ни змей, ни сов, ничего». «С чем тебя и поздравляю?» «Когда ты шел сюда, я подумал, вдруг это охотник или еще хуже хулиган, но я не испугалась Я приготовился к встрече». Банку с копчеными устрицами она оставила в лесу, но руки все еще пахли. Эммет закудил еще одну сигарету, солнце стояло уже довольно высоко.